Глава девятая. Руслан. По пути домой заезжаю в ресторан. Наспех закидываюсь жаротвой и возвращаюсь в пустую квартиру. С бокалом вискаря брожу, как неприкаянный по комнатам. Неуютно, холодно, несмотря на то, что тепло. Пусто. Если она не вернется, зачем мне эти хоромы? Волком быть здесь в одиночестве? Захожу в нашу спальню и сажусь в кресло. Бокал опустел, но спускаться вниз, чтобы наполнить его лень. Да и нажираться сегодня чревато. Завтра в Бельске у Амелии миссия важная. Надо быть на связи во вменяемом состоянии. Поэтому, поставив бокал на комод, я вынимаю из кармана пиджака обручальное кольцо Маши. Тускло поблескивая в свете торшера, жжет пальцы. Простое, гладкое, старомодное. Помню, как уговаривал ее что-нибудь посовременнее купить, с бриллиантами или красивой гравировкой, но Маша отказалась отрез. Примету какую-то приплела. Гладкое кольцо, семейная жизнь гладкой будет. Получается, ни хрена примета твоя не работает, Маша. Туфта. Вдеваю в него указательный палец зачем-то. Кольцо застревает на середине. Кручу то так, то эдак. Потом снимаю и убираю в карман. С алкоголя развезло малость, затошнило. Срываюсь с места, сдираю с кровати покрывало, начинаю раздеваться. Глаза слепаются от усталости и недосыпа, но стоит их закрыть и чуть ослабить контроль, как из глубин моего сознания начинают лезть пугающие серые тени. Страхи. Сука! Я никогда в жизни так не боялся, как сейчас. Даже когда меня пацана сопливого за гаражами трое пи***ли, даже когда в армии перепивший сержант мне макаром в лоб целился, когда все отцовские бабки на кон ставил так не трясся, как сейчас, самому противно от собственной слабости. Но мысль, что она не вернется, проходит по коже липким ужасом. Поменяв наши подушки, утыкаюсь в машину носом. но чувствую лишь запах стирального порошка. Дрянь такая, даже запаха своего не оставила. Утро приносит дерьмовое настроение и похмелье. Закидываюсь колесами, принимаю душ и еду сразу в офис. «Роман Андреевич?» – удивленно смотрит на меня моя секретарша. «Вы уже вернулись?» «Да», – прохожу мимо, не глядя на нее. «Альбина, кофе сделай». Двойной. Хорошо. До полудня занимаюсь текущими делами. Силой воли глушу все, что терзает изнутри, и с головой ухожу в работу. Хороший вариант для инвестирования всплыл. Толковые пацаны создают продаваемый контент, но как двигать его в массы не знают. Не хватает ни опыта, ни связей, ни денег. Вложение стопудовое. Откупится с лихвой. Но... Я обещал себе, что когда выйду на другой уровень, завяжу с подобной мелочью навсегда. Смысл распаляться на сто мелких объектов, когда можно вложиться в один масштабный и получить куш. Решив, что подумаю об этом на досуге, набираю Амелию. «Привет», — отвечает бодрым голосом, — «я уже на пути в администрацию». «Нормально все?» «Да». Кравцов, вчера вечером прилетел, вы с ним немного разминулись». «Какой настрой у него? Не переобулся еще?» «Нет, ты что, у него с Емельяновым личные счеты. Он кого проталкивать будет, лишь бы тот завод не забрал?» «Ладно, на связи будь». «Ты сам как?» – спрашивает вдруг моя помощница. «Нормально». «Все решилось?» Все под контролем, Амелия!» Закрываю я тему. «Работай давай!» Блять, Один невинный вопрос взбултыхнул в груди, осевшее тяжелым илом раздражение. Эта хрень снова давит в горло, отвлекает от рабочего процесса. «Прошу секретаршу заказать обед и приглашаю на него своего зама. Терпеть не могу жрать наедине с мрачными мыслями». Тот с радостью соглашается. Возбуждён на траатуре о работе удерживает меня на плаву. Ближе к вечеру звонит Глеб. «Здорово! Ну чё? Всё в ажуре? Тебя уже можно поздравлять?» «Поздравляй, братан!» — усмехаюсь в трубку. «Дело сделано!» «За...ись!» «Когда обмывать будем? Сегодня?» «Не до веселья сейчас!» Но как представлю, что придется возвращаться в пустую квартиру, на луну выть хочется. «Давай в Ральфе. Позвонишь туда?» «Не вопрос. Олега наберешь?» «Наберу». Отключившись, какое-то время слушаю голосовухи от Амелии с места событий. А потом решаю позвонить жене. Набираю ее номер. и с удивлением обнаруживаю себя в черном списке. «Детский сад, Блять. Но царапает. «Решила согнать меня с пьедестала? Характер показываешь?» «Ладно, я подожду. Шесть дней осталось». По пути в клуб заслушиваю отчет Амелии уже очно. Основной вопрос, связанный с расширением производства в сторону алюминиевых конструкций, решать надо в Москве, прежде чем осваивать новый сплав, но до него еще пахать и пахать. Прежде всего нужно завод с колен поднять, конкурентоспособным сделать, заинтересовать заказчика мощностями. Мы оба это понимаем и оба видим, в какую сторону двигаться. Знаем, за какие ниточки тянуть, кого взять в союзники, а кого вводить в заблуждение ложными обещаниями. У нас обоих есть потенциал и по вагону амбиций. «Около полуночи я буду дома. Приедешь?» — заканчивает она доклад. «Нет, Амелия». «Окей, тогда завтра увидимся в офисе. Пока». В клуб, как обычно, приезжаю с опозданием. Ребята привыкли, даже не возбухают по этому поводу. Сначала, как полагается, обмываем мое приобретение. Рассказываю в общих чертах, обрисовываю перспективы, потому парни от этой области промышленности далеки. Мы вместе заканчивали факультет IT-технологий. Вместе мечтали о крупной корпорации. Только я отпочковался после того, как на мою голову свалились бешеные бабки моего блудного отца. а пацаны до сих пор работают и вместе идут к своей мечте. Ах, «Охуеть!» — качает головой Олег. «Это же другие бабки, да, Рус? Другая жизнь!» До нее еще топать и топать. «Да ладно прибедняться! Разрулишь как надо!» Емельянов умоется. Глеб разливает виски, и чокаемся, пьем за дружбу. Чего греха таить? Они мои самые близкие и верные. Ближе них не будет уже никого. В том мире, куда я ворвался, все на бабках завязано. Даже друг глотку за выгоду перережет. Поэтому этих надо ценить и беречь, как зеницу ока. Выпиваем. Расслабленно трепимся обо всем на свете. Глеб рассказывает о заказе на разработку программного обеспечения, Выгодный контракт, которым они гордятся. Я за них рад, и в очередной раз чувствую укол сожаления о том, что пути наши с ними разошлись. Работали бы втроем, нас бы хрен кто догнал бы. Я ведь мечтал раньше. Пока один с упоением рассказывает о работе, второй, развалившийся на диване, с кем-то увлеченно переписывается. С Машей твоей что? бьет в лоб глеб. Словно в грудак с ноги заехал. Болезненно морщусь. Заболела, что ли? Светланка говорит, она встречу завтрашнюю отменила. Опрокинув в себя вискарь, заедаю долька лимона. В желудке горит, аж ребра плавятся. Маша ушла от меня. В випке повисает тишина. Раскаты музыки, доносящиеся снаружи, оглушают — Друзья не шевелятся. Я молча разливаю спиртное, беру свой бокал и осушаю одним махом. «Почему?» — спрашивают в голос. «У меня язык не поворачивается озвучить причину, за меня это делает Олег». «Левак?» «Да ну нах! В жизни не поверю!» — проговаривает тихо Глеб. Отложив телефон, Олег подается вперед. Оба буравят меня глазами. Только один с мрачным недоверием, а другой с азартом. Ты юфулся. И кто она? «Амелия», Выдавливаю глухо. Бинго! Сука! бьет блудливый друг по столу. Я так и знал, что ты дерешь ее. Заткнись! «И Машка узнала? Как?» Отвалившись в диване, прикрываю глаза и сжимаю пальцами переносицу. Паршивое чувство, будто в дерьме измазался. Скопировав мою позу, Глеб замолкает. Зато Олег, услышав такую новость, заметно оживляется. «Да не ты, выдает авторитетно. «Мне тоже хуй было первый раз!» Чуть не развелись сиркой, когда она узнала. Как простила потом. «Только через полгода», — округляет глаза. «Пиздец, я уж думал, не вернется». «И Маша вернется, только я, в отличие от Олега, шансом своим воспользуюсь». «Ну а ты», — обращаюсь к Глебу, — «ты что скажешь?» «А что тебе сказать?» — отвечает холодно. Дашь совет или нет?» Тот, прочистив горло, берет со стола свой бокал. жестко усмехнувшись, поднимает его на уровень глаз. «Дам, но ведь не воспользуешься». «Ну?» «Соглашайся на развод и не ломай Маше жизнь». «Даже так?» — смеюсь тихо. «Ну а что? Тебе же нравится Амелию ебать, вот и еби. А Машке...» Дай возможность нормального мужика встретить.